Часть вторая. Москва. А вот что никак не понять. Глава восьмая. Москва. Идеальным утопическим вечером парк посреди украинского бульвара был полон прогуливающимися парочками, проказничающими детьми, обнимающимися влюбленными, брешущими собаками и теоретизирующими интеллектуалами. Все они лучились счастьем людей, довольных собою и тем, что они находятся именно здесь и прямо сейчас. Господствующей чертой в них было ощущение – жизнь прекрасна. В наступающих мягких сумерках загорались фонари, поставленные скорее для красоты, нежели с какой-то практической целью, поскольку в этом городе практически не было преступности, никто не страдал от безработицы и налоги были невысоки. Сгущающаяся темнота скрывала строительные безумие экскаваторов, бульдозеров и подъемных кранов. При свете дня Москва перестраивала себя, наверное, в тринадцатый раз за свою долгую, сложную историю, в этот раз дав выстрелить капитализму. Пусть даже жителям и приходилось с трудом пробираться через стройки и искать пути вокруг них, ловко уворачиваясь, чтобы не быть раздавленными либо случайной строительной машиной, либо угольно-черным сверкающим «Феррари», проносящимся по брусчатке со скоростью под 90. Каменные и стальные фигуры в серых шинелях и напоминающих створки раковина-моллюска-касках времен Второй мировой со старыми коммунистическими томми имевшими приметные вентилируемые стволы и гангстерские магазины-барабаны на 71 патрон, высечиеся на 15 футов вверх через каждые 1-2 квартала, безмолвно взирали на все это, словно не будучи уверенными, Это ли они защищали, и эту ли жизнь они сделали возможной, сражаясь и умирая? Окруженный девятиэтажными высотами жилого комплекса с адресом Кутузовский проспект, дом 7 и угнездившийся под деревьями ресторан Хачапури, работал на полной мясной скорости. Это место специализировалось по кускам животных, насаженным на палочки. Они подавались хрустящими и блестящими от жира, вытопленного из них открытым огнем куски чистого протеина, чей аромат наполнял воздух и вызывал в памяти картины казацких лагерей вдоль Дона, отдыхающих после целого дня сражения с царской пехотой где-нибудь в 1652 году. Ресторан сам по себе имел казацкое свойство, поскольку располагался в палатке на открытом воздухе недалеко от кухни и бара в отдельном здании, отделенном пешеходной дорожкой и служил местом сбора подрастающего поколения, ищущего пропитания, водки и общения, которые он исправно предоставлял. Суэгер не стал пить водку, зная, что очнется в Сибири с женой-узбечкой, девятью детьми и новыми татуировками. Не был он и голоден, хотя аромат мяса вызывал каким-то первобытным инстинктом в нем. Товарищество же, которого он искал, было особенного рода. Он сидел в баре один, потягивая коку, как в этом столичном городе называли «Кока-колу», и поглядывал на прохожих настороженным глазом, однако же не углубляясь в детали. Что-то сдерживал его, наверное, история как его собственная, так и история его страны и его культуры. Было трудно поверить. Его воспитывали в ненависти ко всем этим людям, а они оказались такими красивыми, энергичными и счастливыми. «Отлично, парни!» – подумалось ему, что мы не взорвали вас в ядерную труху где-нибудь в 1977-м. Это было бы большой ошибкой. Шел его второй день в Москве. Первый он провел, слоняясь по Красной площади, на которой находилась его гостиница «Метрополь». И по окрестностям, в качестве первого впечатления, получив ошеломление от той чистой радости, которой был наполнен этот город, пыльный, обветшалый, но все еще стоящий на своем посту после 865 лет службы. Ряды сурово выглядящих сталинских жилых домов, полных древней памятью о слезах и убийствах, сдались вторжению торговли на первые этажи и нашествию хвастливых, кричащих вывесок и плакатов с изображениями самых разных товаров, всевозможных роскошных автомобилей, духов и модных дизайнеров, что только были известны людям. По крайней мере, в семи точках горизонта небо пронзали новые «Далласы» из стали хрома, господствуя над пятиэтажной плоскостью ныне павшей к их ногам коммунистической реальности. Это был настоящий город золотой лихорадки, хоть и бывший одновременно тысячелетним залом кровавой славы, и Свеггер не мог свыкнуться с ритмом этого места. Но тут он увидел ту, кого ждал — У нее была внешность ловкого, цепкого журналиста, без намека на претенциозность и напыщенность, и лишь легкая ирония играла в ее взгляде из-под стрижки в американском стиле. На ней были брюки и черная футболка, как позволяла теплая погода, и среди местных она смотрелась вполне органично. «Мисс Рейли? Я Суэгер». «О», — сказала она, — «великий Суэгер! Рада встретить героя!» Рукопожатие, милые улыбки, легкое замешательство». «Я просто старый козел, пытающийся усидеть трезвым посреди всего этого картофельного сока», — ответил он. «Действительно, русские отменно выжимают картошку. Давайте присядем». Боб проследовал за ней к посту метр до отеля, который провел их сквозь палатку мимо семейных и офисных компаний, пьющих, смеющихся и плотоядных людей, к маленькому столу на самом краю заведения, из-за которого открывался вид на простор обширного парка, заполненного отдыхающими гражданами и прогуливавшимися как на двух, так и на четырех ногах. «За тобой не следили?» – спросил он. «Удивительно. Никто раньше меня об этом не спрашивал. Нет, не думаю. Русские больше не следят за американскими журналистами. Теперь их больше интересует, как денег заколотить». Я так и слышал. «В Москве все продается». «Что угодно», – согласилась она. «А как насчет аренды?» «Скажем, я бы снял Лубянку на ночь». Она рассмеялась. «Удачи. Должно быть, у тебя есть знакомые олигархи». Поскольку я не знаю, кто такие олигархи, то не знаю, знакомы ли они мне. Кто это, кстати? Слово я видел в англоязычной газете. Богатеи. Магнаты, миллиардеры, скупают все, что захотят. Главным образом бывшие офицеры КГБ. Они были друзьями Ельцина в 93-м. Когда он разрушил государственный экономический аппарат, они проложили себе дорогу наверх и прибрали весь пирог к рукам, в короткий срок сказочно разбогатев. Теперь они ездят на золотых лимузинах, женятся на стюардессах, покупают спортивные клубы в Америке, пытаются попасть на шестую страницу и заведуют всем, что здесь есть. Абрамович, Крулов, Олег Перов, Виксельберг, Иксович. Один из них женат на дочери Ельцина, кстати. Уилл и я писали про них. Питонин, Таркио, еще некоторые, не помню. Имена я все равно забуду, но звучит достаточно обычно. Обычно дела в столицах так и делаются рад, что встретилась со мной. Как бы я отказалась? Проверив немножко, я поняла, что если слухи хоть наполовину правдивы, то это все равно, что встретиться с Джоном Уэйном, Тедом Уильямсом и Оди Мерфи в «Едином человеке». Да и твоя дочь сказала, что ты настоящий плюшевый медведь. Эту встречу с Кэти Рейли, московским корреспондентом «Вашингтон-Пост», организовала Ники, его дочь, телевизионный журналист, работающая в Вашингтоне. Подошла официантка, и журналистка пробежалась по меню, которое состояло существенным образом из мяса с еще мясом, некоторых других видов мяса, обычного мяса, необычного мяса, и, конечно же, мяса. Кэти Рейли заказала мясо. «Так ты работаешь на ФБР, верно?» – спросила она. «В каком-то роде. Так считают Ники, так считают русские. Но они также думают, что меня зовут Джерри Хоман, и что я спецагент. У меня есть все бумаги и дипломатические одобрения, подкрепляющие это». Я встречался с их человеком из Министерства иностранных дел, работающим на ФБР, и он тоже считает меня тем, кем я представился. «Ух ты! Работа под прикрытием! Это интригует! Так зачем же это все?» Вкратце, ко мне обратились с тем, чтобы я пригляделся к гибели человека в Балтиморе, сбитого скрывшейся машиной. Он только что вернулся из Далласа, где задавал кое-какие вопросы. Я поехал в Даллас и стал задавать те же самые вопросы. Тут и меня попытались сбить». Не получилось у них, как я погляжу. К счастью, я связался с агентом ФБР из Далласа. Отличным человеком, с которым я работал раньше. Он согласился дать мне прикрытие, как контрактнику. Хоть я и был тем, кто принес ему это дело. Держалось все на соплях, но сработало. Тут выяснилось, что тот, кто пытался убить меня, оказался настоящим трофеем. Русский бандит, связанный с местной группировкой по имени измайловска я Впечатляет. «Хреновая? Э? Очень. Этот тип разыскивался московской полицией и Интерполом по всей Европе и потому перебрался в форпост из Май... как ее там... империи в Кони-Айленде и выполнял там дела как для них, так и сам лично подрабатывал. Так что, говоря технически, я здесь для того, чтобы с русского конца найти тех, на кого он работал. Не на какую семью, а именно тех, кто нанял эту семью, давшую ему поручение а также узнать, зачем это было сделано. У меня назначена встреча с высокопоставленным чином в русской криминальной полиции через несколько дней, так что, может быть, что-нибудь нарою. Со стукачами пообщаемся и все такое». «Поверь, ты не захочешь подходить ближе к измайловским парням», сказала она. «Я просто задам несколько вежливых вопросов и пойду своей дорогой. С местными связываться нет нужды». «Звучит разумно. Я тебе скажу, и ты не слышал от меня этого» что олигарх Крулов тесно связан с измайловскими. Его враги обычно пропадают или оказываются сбитыми машинами, которые никто не находит. Крулов постарался запомнить Суэгер. Прибыл обед. Это было похоже на мясо. Были еще какие-то подозрительные овощи, которых Суэгер избегал, и супы, в равной степени угрожающие. А вот съеденное животное действительно понравилось. Какой бы породу оно ни было, оно было мертвым. «Отлично», — сказал он. «Ники сказала, что тебе нужна услуга. Похоже, что сейчас самое время. Мой муж в Сибири. Нет, я не сослала его. Он там освещает съезд нефтяников. Так что я сейчас сама по себе. Могу сводить тебя куда-нибудь, представить тебя разным людям, если хочешь. Не думаю, что тебе стоит показываться рядом со мной. Это серьезные люди. Поэтому я и просил встретиться после наступления темноты, ближе к дому и в публичном месте. Ты думаешь, я не знаю». Но я знаю, что если мы роемся в делах русской мафии, то можем оказаться мертвыми вдруг и сразу. У меня могут быть какие-то навыки, которые могут мне помочь выбраться из замеса, но ты вряд ли сможешь, если только ты не проходила подготовку в «Морские котики», в чем я сомневаюсь. Не проходила, если только это у меня из головы не выпало. Ники сказала, что ты хорошо говоришь по-русски и очень хорошо читаешь. Ну, на улицах я справляюсь, а читаю как местная. Я пытаюсь найти, где хранятся некие сведения». «Копии тут не помогут. Мне нужно видеть настоящие дела. И нужно попытаться понять, не были ли они подделаны. А если были, то насколько и с какой целью. Надеюсь, ты прочитаешь их для меня. Или, по крайней мере, отсканируешь. Я надеюсь, организовать это дело незаметно, так что тебе не грозит публичность. Возможно ли это?» «Думаю, да. Что ты ищешь?» «Русского Джеймса Бонда», — ответил Боб. «Около 1963 года. Я чувствую его». Узнаю его талант, его воображение, его волю, его решимость, его изобретательность. Он был их лучшим агентом, и в 1963 году он, возможно, провернул операцию Века. Я в Москве ради него. Это здание было такой же коробкой, но много большей. Кирпичные кладки не было видно под чем-то вроде желтой штукатурки. Около 10 этажей в высоту, со всей мешрой из начала 20 или, может быть, конца 19 века колоннами, арками и каменными обрамлениями окон, а его плоская крыша была утыкана всевозможными антеннами. Гигантское здание занимало почти целый квартал, раскинувшись огромным куском недвижимости перед пустой круглой площадью в миле от другой площади, красной. «Оно, да?» – спросил Суэгер. «Как есть в оплоти? Или в желтой штукатурке? Источник зла, коварства, убийств, жестокости, заговоров, измен, мучений. Очень плохое место». «Не стоит вести себя так, чтобы тамошние люди сердились на тебя». «Ясно». «Тут нет ничего военного», — сказал Михаил Стронский. «Только секретные агенты и шпионское дерьмо. Игры в игры в игры. Вечно людей наё... воют». Перед ними была Лубянка, бывший дом ЧК, ГПУ, ОГПУ, МГБ, НКВД, КГБ и теперь ФСБ, Во время чисток многих доставляли сюда из роскошного отполированного отеля, в котором остановился Суэггер, «Метрополя». В тридцатых там останавливались разрушители и противники Коминтерна, а в подвалах Лубянки им стреляли в голову позади уха. Никто не знал, что делалось с телами. Может, они и сейчас там лежали. «Трудно ненавидеть здание», — сказал Суэггер. «Именно это легко». Стронский был крепко сложенным человеком с сердитым лицом, которое было настоящей картой неудач Восточного Блока. Глаза его были серого цвета, мрачные под посидевшими волосами. Казалось, что сам он, мощный и ширококосный, легко мог раскрошить между пальцами алмаз или хотя бы расколоть его. Несмотря на медвежье тело и свои 57 лет, двигался он с удивительной ловкостью. Они со Свойгером были в одном деле, но его подразделение называлось «Спецназ», и в Афганистане он довел свой счет до 56. Американский писатель-оружейник, побывавший в России для того, чтобы ознакомиться с новой русской снайперской винтовкой КСВК калибра 12,7 мм, встречался с ним и брал интервью, которое попалось на глаза Суэггеру. Боб связался с писателем, получил адрес электронной почты и рекомендацию, после чего пересек океан и увиделся с тем, кто так же, как и он, ползал в высокой траве и был братом в деле одного выстрела на каждый труп, «Также не раз проникавшим и уходящим, знавшим о некоторых вещах слишком много и никогда не рассказывающим о них». И Стронский слышал о Суэгере. «Все-таки их мир был тесен, так что эти двое сразу ощутили общность тех, кто убивали ради короля, в котором позже усомнились, потеряли много хороших друзей из-за причин, которые сегодня для всего мира ничего не значили, но все же сберегли сложнейшее мастерство, которое никогда не устареет». «С этой девчонкой порядок?» – спросил Стронский. «Ну, она не из моего круга, так что она не в игре. Я еще не сказал ей всего, скажу сегодня. Но на вашем языке она читает, как на родном, и я уже влюбился. И она очень сообразительная и толковая. Не хотелось бы ее пугать. Как и все американцы, она боится этого здания». Они разместились в элегантном ресторане, иронично называвшемся «Шпион». Ирония в Москве была чем-то новым, как и капитализм. Находившимся на площади Дзержинского в трехстах ярдах от здания «Лубянки». Их места были на балконе третьего этажа. Заказав блинцы, черную икру и холодные ломти семги, Суэгер попытался сохранить верность старой доброй воде. Стронский же накидался водкой. «Мы тоже боимся этого здания. У меня был наводчик, мы работали в паре в горах. Толковый молодой парень, храбрый, как черт его звали, Тиболоцкий. Он был против войны и открыто говорил об этом. Его право разве нет? Но кто-то стукнул в КГБ, и парень исчез». Это неправильно, что упорные, смелые бойцы вот так запросто оказываются в камере или еще что похуже. Потому-то я ненавижу этих ублюдков. «Политики всегда мрази», — ответил Боб. «Я тоже потерял наводчика, и там тоже была замешана политика. В любом аппарате мира политики всегда мрази». Точно согласился Стронский. «Ты решил со встречей?» «Да». «Деньги есть?» В ботинок засунул. «Ты доверяешь этому человеку?» «Да». Не потому, что он честный, а потому, что в Москве коррупция – обычное дело. Он все организует, а если обманет, об этом станет известно, и его делами займется другой. Так что рынок гарантирует, что этот подполковник все четко организует. Но вовсе не из чести, которой у него, естественно, нет. Ну, если Стронский говорит «да», я тоже говорю «да». Я верю Стронскому. Я такой же мошенник, как и все они. Так что я просто оказываю почесть брату-снайперу. Ясно. Ясно. Протяни руку под столом. Возьми. Что взять? Увидишь. Поглядев на то, что легло ему в руку, Суэгер увидел нечто похожее на Глок-19. Судя по весу, заряженный. Со стволом длиной в 3-4 дюйма. Конечно, это был не 19-11, но тем не менее весомый по ощущениям и смертельно опасный пистолет с затвором из стали, покрытый матовой керамикой для стойкости. Рамка была сделана из какого-то суперполимера. Поглядев на пистолет повнимательнее и не вынимая его из-под стола, Боб заметил, что он был очень похож на Глок. Темный, без предохранителя и чего бы то ни было, что могло бы помешать быстрому извлечению. Плавные, обтекаемые линии пистолета были признаком следующего поколения относительно невразительного тефтонского кирпича Глока, а его эргономика была откровенно лучше. Пистолет легко, без усилий ложился в руку. Повернув его, Боб увидел кириллическую гравировку на скобе, а под ней английскую – lx групп 9 мм». Боб заткнул его за пояс позади бедра, прикрыв пиджаком. «У меня есть враги. Может случиться так, что через меня они на тебя выйдут. Москва полна плохих людей, так что никогда не можешь знать, что случится. Этот пистолет свежекраден из производства. Серийных номеров нет. Если попадешь в переплет, отстреляйся и сбрось. Его не отследят». «Это не ГЛОК?» «Лучше. Это ГШ-18». 18 патронов в магазине, двойное действие. Тульское конструкторское приборостроительное бюро. Произведен корпорацией x групп принадлежащей Иксовичу, одному из наших крупных олигархов. Запомню. Планы были выстроены. Метрополь, этот знаменитый старый отель, где остановился Свеггер, невозможно было не любить. Богатый своей историей, он также был богато обставлен. Видимо, восстановленный с прицелом на соответствие дореволюционной славе. Все сверкало, стекло, полированная бронза, мрамор и столь же красивые люди вокруг. Даже шлюхи в баре отеля были первоклассные. Однако Суэгер пытался видеть его таким, каким отель был в 1959 году, когда на несколько беспокойных недель он стал домом для меланхоличного Велихарви Освальда, в то время как русские пытались сообразить, что с ним делать. В те дни, задолго до падения красного режима и вторжения финского капитала, Отель, видимо, был помойкой, воняющей капустой, водкой и сортиром, мрачный, сырой и унылый. Он идеально соответствовал беглому американцу, человеку с теплым прошлым и пустым будущим, который за свою короткую жизнь пока еще никого не впечатлил. Вернувшись в номер, Свеггер обнаружил, что Освальд никуда не уходил. Этот мелкий негодяй, излучавший злобу и вызывающий жалость, преследовал его повсюду в номере, который в прошлом мог занимать в качестве политического перебежчика – Все дело крутилось вокруг него, не так ли? Бессмысленно было спрашивать «почему?». Единственным вопросом было «как». Не думай о нем, как о человеке, — наставлял себя свэггер, Думай о нем, как об агенте, приводном механизме, безымянном стержне истории, который сделал то, что сделал. А тебе нужно понять, как он это сделал. Все было не так просто, как если бы он однажды утром проснулся с мыслью «Дай-ка я убью президента». Слишком много тут было вовлеченных факторов и слишком много вопросов, которые требовали ответа. Суэгеру хотелось водки и закурить. Многие люди переживали плохие ночи в Метрополе с помощью водки и сигарет. Может, и Освальд тоже, в то время как начальники принимали решение о его дальнейшей судьбе. Мелкий ублюдок. Кто бы мог подумать? «Не думай об этом», — снова приказал себе Суэгер. «Думай только о том, как». Не будем тратить время на его бесполезную, сложную личность, его жалкое воспитание, его трудности в обучении, проблемы в настроении, неконтролируемую агрессивность и бесконечную череду неудач, его темперамент, его тщеславие и нарциссизм, поскольку все это и без того записано и зафиксировано. «Любой может взглянуть на лихорви Освальда и согласиться, что он был именно тем типом ленивых неудачников, которые вполне могут покинуть вялотекущий аппарат пустоты, коим является их жизнь, ради вечной гиростратовой славы. Вместо этого задумаемся о том, как он действовал. Не он ли сделал это? А мог ли он это сделать?» Своггер попытался связаться с ним через то единственное, что соединяло их, через то, что он любил, а Освальд ненавидел. «Корпус морской пехоты Соединенных Штатов». Все-таки Освальд был тренированным стрелком, и как показывали его результаты, особенно хорошо он справлялся со стрельбой из сидячей позиции, похожей на ту, из которой он стрелял в книгохранилище. Похожий, но не точно такой же. Разное нервное напряжение, разные углы, работа разных мышц. И это при том, что какие-то навыки работают для всех позиций, а какие-то нет. Его подготовка, занявшая пять полных лет, была заточена под винтовку m 1 Гарант с открытым прицелом, Суогер помнил свой М1 вплоть до серийного номера 5673326, изготовленный Харрингтоном и Ричардсоном. У Освальда был такой же. Полуавтомат 9,5 фунтов весом, хорошо настроенный открытый прицел, мощная отдача и никакой необходимости что-либо делать между выстрелами. Оба они отточили фундаментальные навыки, поскольку морская пехота хорошо выполняла свою работу по вколачиванию этих навыков. Согер предположил, что Освальд отточил главнейшее из главного – Жесткое положение. Упор кость в кость. Натяни ремень, сфокусируйся на выстреле. Следи за дыханием. Плавно выжми спуск. Хватит ли этого? Для одного выстрела, наверное, хватит. Но он промахнулся первым выстрелом. Но не последним. Непостижимо. Должно было быть наоборот, потому что после первого выстрела все будет заново. Ему также следовало работать болтовым затвором, что выводило его из устойчивого положения а затем на лету снова принимать положение, концентрироваться, контролировать дыхание и нажимать на спуск. Еще ему мешало то, что «Каркана» с дешевым японским оптическим прицелом слишком живо реагировал на его усилия, будучи гораздо легче «Гаранда», почти на 6 фунтов. Затем ему следовало снова найти цель, глядя в прицел, а поскольку на «Гарандах» оптики не было, он был приучен видеть цель боковым зрением во время приведения винтовки, отброшенной отдачи назад в положение для нового выстрела. С каркана же после первого выстрела он смотрел в мешанину в прицеле, так что ему нужно было быстро сделать две вещи. Расположить голову в правильном положении относительно прицела, при котором сквозь прицел будет видна четкая ясная картинка, и затем снова найти цель, находящуюся в автомобиле, движущемся с неизвестной скоростью и теперь переместившись в другое место. Однако при всем этом Свегер признавал, относительно компетентный стрелок, прошедший морскую пехоту, как Освальд, после некоторой практики имел возможность совершить такой выстрел. Было не похоже, что он сделал такой выстрел, но это было как минимум возможно. Такова была реальность, которую нельзя было отрицать. Еще целую кучу вопросов задавал с собой прицел. К примеру, оружейный эксперт ФБР Роберт Фрейзер заявил, что прибывшая в штаб-квартиру ФБР во вторник, 27 ноября 1963 года, винтовка с оптическим прицелом имела крайне ослабленные болты, крепящие кронштейн прицела к винтовке. Более того, кронштейн был прикручен к ресиверу только двумя винтами, хотя как кронштейн, так и ресиверы были сделаны таким образом, чтобы крепиться четырьмя винтами. Почему прицел был ослаблен? При этих ли условиях стрелял Освальд? В показаниях Фрейзера значилось, что, по его мнению, винты были ослаблены в Далласе для снятия отпечатков пальцев. То есть винтовка была разобрана, обработана на предмет отпечатков пальцев, а затем поспешно собрана обратно. Однако запроса в адрес лейтенанта Карла Дэя, далласского эксперта по отпечаткам, не было сделано, так что остается неизвестным, в каком состоянии Дэй получил винтовку. Выглядит также странным, что Дэй вообще стал разбирать винтовку, поскольку он был старым, опытным профессионалом, и для него должна была быть понятна маловероятность обнаружения отпечатков пальцев на нескольких сантиметрах металла прицела, закрытого кольцами. А вот целостность собранной винтовки представлялась куда как более важной. Такое поведение не вязалось с его природой. Свогер знал, что момент затяжки винтов очень важен. Незаметный прицел смещается от точки попадания тем дальше, чем сильнее ослабли винты, и при каждом выстреле ослабленный прицел занимает новое положение. Даже небольшая слабина затяжки дает промахи при стрельбе, а заметно разболтанный прицел делает точную стрельбу вообще невозможной. Все же на определенном этапе ФБР потребовалось отстрелять винтовку на точность. Как следовало из того, что прочитал Суэгер, винтовку не смогли пристрелять в ноль, то есть привести точку прицеливания в соответствии с точкой попадания, ни при каких обстоятельствах в том виде, в котором она была представлена стрелкам ФБР. Слесарю пришлось изготовить две регулировочные проставки, которые были в определенных местах подложены между кронштейном и ресивером, а также между прицелом и кольцом, что обеспечило прицелу возможность установиться под определенным углом, никак иначе недостижимым. Затем винтовка в сборе была затянута для отстрела. Если все было именно так, то весьма высоковероятно, что Освальд, не имея возможности провести подобные регулировки, вообще не имел возможности прицелиться для попадания в голову. Бульвози считал этот момент спорным, поскольку Освальд мог использовать открытый прицел, работе с которым он был обучен еще с Гарандом. Это весьма маловероятно, поскольку нерегулируемые прицельные приспособления модели 38 были настроены на одну единственную дальность, составляющую 300 метров. Чтобы попасть по небольшой и удаляющейся цели на задней части лимузина с использованием открытого прицела, Освальду требовалось знать расстояние до нее, требовалось иметь опыт по соотношению точки прицеливания с точкой попадания, А также требовалось проявить недюжинные способности по-быстрому, если не сказать моментальному математическому вычислению того, насколько ниже он должен взять для попадания в цель на расстояние в 263 фута, используя прицел, настроенный на 875 футов, прицелившись в итоге по багажнику президентского лимузина за спиной президента. Ему пришлось бы взять низко, очень низко, и только тогда крайне аккуратно выжить спуск. Очень немногие люди сделали бы этот выстрел с первой попытки». Сидя в номере без водки и курева, Сойгер пришел к заключению. Ничего невозможного тут не было, но крайне маловероятно, что у Освальда получилось бы сделать этот выстрел. И отсюда брался другой ключевой вопрос. Почему стрельба Освальда по мере хода дела, нарастание его отчаяния и расстояние до цели радикально улучшилась? Снова мясо, но теперь в другом ресторане. Этот располагался в открытой пристройке к классическому зданию Старой Москвы на оживленной улице. Клиенты здесь сидели не на стульях, а на диванах с подушками, раскидываясь как турецкие паши в ожидании шампуров с насаженным мясом, густо сдобренным специями и диковинными приправами. Можно было заказать кальян, и русские, которым пока еще не напоминали о раке, жадно потягивали их или курили обычные сигареты. Снаружи экскаватор сражался с твердой землей, и чтобы попасть в ресторан, вам следовало пройти по деревянному настилу, положенному поверх перекопанной земли. Если бы экскаватор вас раздавил... Что ж, это был не ваш день. Сложно было не заметить эту машину, напоминавшую германский танк. «Прости, я запоздал», — сказал Свеггер, показавшись в пять минут второго. «Не проблема», — ответила Кэти Рейли, убирая свои Блэкбери. «За тобой следили?» Она улыбнулась. «Хотела бы я. Такое развлечение не помешало бы, а то сплошная рутина». «Это вполне возможно», — сказал Боб. я надеюсь уберечь тебя от этого. Так вот, за тобой следили». «Я следил, потому и опоздал. Я провел тебя к твоему зданию несколько дней назад, а сегодня принял на выходе и провел через метро до этого места. Я... я тебя не заметил», — ответила она, несколько пораженная. «Я следил за тобой, чтобы убедиться в отсутствии слежки. И тогда, и сейчас за тобой никого не было. Так что мы чисты, я думаю. Можем продолжать, если ты все еще хочешь играть». «Конечно», — ответила она. «Настоящая холодная война. Мне это нравится». Ты разобрался с документами? Абсолютно. Я знаю, где они. Отлично. И где они? На девятом этаже. Несколько лет назад архивы были централизованы. Предполагалось их все оцифровать. Но с бюджетом не заладилось, так что они до сих пор на бумаге и некоторым документам стоили 200 лет. Хорошо, что нам много копать не придется. Нам нужен только один месяц одного года. Ты говорил 1963? Сентябрь. Может, еще октябрь и ноябрь. 63-го? Да. И где этот архив? Девятый этаж чего? Лубянки. Боб подождал. Ее взгляд оставался спокойным, разве что расфокусировался на долю секунды. Затем она уставилась на него в изумлении. Ты не шутишь? Нет. Понятно, надо привыкнуть к такому. Объясни мне. Нам не придется с парашютами высаживаться на крышу или проламывать себе дорогу с оружием в руках. Мы не будем взрывать сейфовое хранилище или копать туннель Мы на лифте туда приедем. Я не... деньги. Через своего друга Стронского я купил подполковника СВР. Заплатил ему 40 тысяч долларов, чтобы показать серьезность намерений. Американская наличка. Мои собственные. Кровно заработанные. Не от ФБР, а мои. «Свегер, ты заплатил за это 40 тысяч из своего кармана?» «Да. И снова заплачу». Я дал слово одной женщине, что разберусь в смерти ее мужа. И тут еще кое-какие дела всплыли. Так что для меня деньги ничего не значат. Я все, что есть, потрачу, если надо будет. Давши слово, я впрягся во все это. А кроме того, старая память взывает. Я делаю то, что должен сделать. Свихнулся на чести пришло мне на ум. Ты из кино тридцатых годов взялся? Мисс Рейли, я не знаю, каким было кино в 30 -е. Я только знаю, что я должен сделать. Ты настолько сумасшедший, что это впечатляет. Может и так. Ну да хватит обо мне, вернемся к завтрашнему дню. Скажу тебе, если Стронский сказал, что все гарантировано, значит гарантировано. Это безопасно. Он объяснил детали. Подполковник сам выдаст нам удостоверяющие жетоны и проводит нас на девятый этаж. Там он покажет нам место, где нам следует быть. У нас будет шесть часов. Никаких фотографий и заметок. Все только на память. «То, что мы ищем, не настолько уж и значительное». Как я и сказал, русский Джеймс Бонд. «Нам нужно узнать, не посещал ли он или не был ли он сотрудником в русском посольстве в Мехико-Сити с сентября по ноябрь 1963 года». «Вижу», — сказала она. «Тут образуется другое дело». «Я знаю, что другое. Ты понимаешь, к чему это?» «Я знаю, что Ли Харви Освальд посещал Мехико-Сити и приходил в русское посольство в 1963 году, пытаясь получить визу, Или еще по какому-то делу. Думаю, у него не вышло. И это все уже рассматривалось. Рассматривалось снова и снова. Некто по имени Норман Меллер даже каким-то образом поговорил с людьми из КГБ и изучил записи. Там ничего нет, дело закрыто. Вся история восстановлена. Конец. Я тоже так думал до недавнего времени, несколько недель назад. Ты считаешь, что русский Джеймс Бонд убил ДФК? Нет. Нет. «У меня недостаточно сведений, чтобы во что-либо верить. Но все же расскажу тебе, почему я думаю, что если, я подчеркиваю, если была затеяна какая-то игра, то в этой игре участвовали русские. Большая ли у них была роль, маленькая или, но они ее сыграли». Официант подошел забрать посуду. Кэти заказала водки с тоником. Боб остановился на коке. «Несколько недель назад до меня дошли сведения. Для всех остальных они не имели никакого значения». Никакой выгоды они не несли, и все эти годы их берегли совершенно обычные, занимающиеся своими делами люди, никто из которых не лез ни в какие проблемы. Все они продуктивный, и здравый, средний класс. Сведения состояли в том, что на спине пальто остался след от колеса. Глупо, да? Если вкратце, это говорило о том, что в ноябре 1963 года в здании «Далтек» смогла находиться винтовка. Daltex находится на другой стороне улицы от книгохранилища, и из его окон представляется такой же угол кремузину на Элм-стрит, как из шестого этажа от снайперского гнезда в книгохранилище. Отпечаток колеса на спине говорит о том, что там был человек, которого я знаю как блестящего стрелка из винтовки. Он был вторым стрелком, возможно, но только возможно. Пальто могло принадлежать техасскому охотнику на фазанов, а след на спине оставил велосипед его дочки. Но все же это стоило расследования. Значит, тот человек приехал в Даллас по тому же поводу расследовать, а потом его убили. Теперь ты приехал в Даллас, и тебя пытался убить русский. Так здесь появились русские? Да. Каким-то образом все это дело замотано на Россию. Но я нацелился вовсе не на тот факт, что парень, пытавшийся убить меня, был русским. Что я сделал, так это попытался отбросить все, кроме четких фактов, многократно проверенных и изложенных в отчете комиссии Уоррена, состоявшихся событий, времени, даты, места того, что произошло. И отсюда я попытался вывести возможный сценарий наличия кого-либо, кроме Освальда, кто был вовлечен. Я хорошо потрудился, пытаясь найти место, где сходилась вся информация, необходимая кому бы то ни было, пытавшемуся убить Кеннеди. Если бы я нашел место и время, в котором вся информация собиралась одновременно, Отсюда я и начал бы. Тут работает только метод проб и ошибок. Попробуй так, попробуй эдак, попробуй еще как-нибудь. Я вовсе не гений, знаешь ли, но я до чего-то добрался. Это случилось в советском посольстве в Мехико-Сити в конце 1963 года. Расскажи мне. Нет, погоди, пока водку принесут. Если мне и суждено провести 10 лет, загорая в архипелаге ГУЛАГ, я бы хотел знать ради чего. Боб подождал, собираясь с мыслями. Тут принесли водку и новую коку. Кэти отпила и сказала. «Отлично. Мир засиял. Пожалуйста, продолжай». «Если тут и происходило что-либо, бывшее по сути своим заговором», — продолжил Боб. «Оно должно было начаться на пересечении пяти элементов». «Я сказал элементов, но это просто звучное слово. Означает оно всего-навсего вещи. Эти пять элементов различны по своей природе, так что для их описания лучше всего будет сказать просто вещи. Я слушаю». Первые четыре из них – это детали информации. Три из них связаны, но разделены во времени. Одна абсолютно не связана и появилась значительно позже. Пятая – вообще не информация, это личность. Пока еще я могу следить, но вообще-то я даже в Агате Кристе или Каре заблудилась. Первая деталь информации. Кто-то знал, что существует человек по имени Ли Харви Освальд и что он представляет собой жалкого психа, мечтающего о славе, которая его не могла снабдить его собственной маленькая жизнь. Кто бы мог это знать? Мама? Жена? Второе, что им следовало знать, было его склонностью к убийству. Он был жестокий, что проистекало из его личности неудачника. Они должны были знать, что у него есть винтовка с оптическим прицелом, и что 10 апреля 1963 года он стрелял, но промахнулся в генерал-майора Эдвина А. Уокера. Помню что-то насчет этого. Уокер был генералом из правого крыла, которого недавно со скандалом отставили, узнав, что он окучивал своих солдат, 24-ю пехотную дивизию в Германии, пропагандой Джона Бёрча. Он в мгновение приобрел дурную репутацию, а как гражданский стал еще более раздражающим и надоедливым. Произносил речи, обвинял, устраивал демонстрации за гражданские права и настаивал на жестком сегрегационизме. Кеннеди он называл «розовым» и в целом отрывался как мог. Так, значит, что Освальд стрелял в него, а некий таинственный заговорщик знал об этом? Третьей вещью, о которой им следовало знать, была его работа в здании на Элмстрит в Далласе, штат Техас, которая называлась «Книга-хранилище Техаса». Но они не могли этого знать до тех пор, пока он не начал там работать, а это произошло 14 октября 1963 года. Кто это они? К этому-то мы и идем. Кого настолько волновал этот придурок, чтобы рыться в сведениях о нем? Его допрашивали и мотали как ЦРУ, так и ФБР. Но обе структуры отпустили его, посчитав полным идиотом, не имеющим никакого значения. А выстрели по Океру они ничего не знали. Понимаю. Часть информации, пришедшая позже, это публикация от 19 ноября 1963 года в газете «Даллас Таймс Геральт» о том, что ДФК проедет по Элм-стрит мимо книгохранилища Техаса в половине первого в пятницу, то есть через два с половиной дня. «Запомни это. Они вряд ли смогли бы найти Освальда и подписать его на дело за такое короткое время. Да и не могли они предсказать, что Кеннеди проедет в 75 футах от этого придурка. Так что, спросишь ты, кто мог знать все это об Освальде? Ни ФБР и ни ЦРУ?» «Я знаю ответ. Знаю, что ты хочешь сказать». «Конечно, русские. Он был у них и умолял взять его назад. Сказал, что все, что угодно сделает». Я уверен, что он им рассказал о выстреле по Океру в качестве доказательства своей готовности служить. Они знали, должны были знать. Но это все было в сентябре, а в книгохранилище он начал работать с 14 октября. Как они могли предполагать, что он будет работать там через месяц? Не знаю. Вот тут-то и всплывает фактор русского Джеймса Бонда. Пятый элемент. Кто-то, разглядевший потенциал в Освальде и установивший с ним тайную связь, так чтобы он оказался там как раз вовремя. Он хотел, чтобы Освальд оказался работником книгохранилища. Понимаешь? Теоретически понимаю. Нам нужна конкретная личность. Я сказал «Джеймс Бонд», но тут я был неточен. Джеймс Бонд – это исполнитель. А нам не нужен исполнитель. Нам нужен, как говорится, офицер, ведущий дело. Ты знаешь, кто это такой? Слышала такое выражение, но не более того. Это человек, выполняющий в делах подобного рода роль кинопродюсера. У него есть видение всей картины в целом. Он ставит цели. Его талант – это подбор команды, которая выполнит работу. Он держит всех на курсе, устраняет внутренние противоречия, финансирует, нанимает и увольняет. Он не человек действия, он человек замысла. Он обеспечивает логистику, расставляет всех по местам, в которых им следует быть – Сочиняет прикрытие отходные пути и подчищает все эти мелкие детали, для которых узкие специалисты слишком хороши. Он человек, который проворачивает все дело. Тот, кого мы ищем. Она ничего не ответила. Вот как я это вижу. Возможно, все происходило не именно так, но думаю, что я близок. Освальд исполнил свой слезливый номер для КГБ, но тем не менее его со смехом отвергли. Ха-ха-ха, ну и придурок. Однако нашелся кто-то, возможно, из ГРУ или какой-нибудь соседней ветви аппарата, услышавший об Освальде и в особенности от той части его рассказа, в которой он говорит о выстреле Уокера. И он, в отличие от остальных шутников, задумался. Такие люди всегда ищут возможности. И он нашел Освальда в Мехико, скорее всего, в воскресенье, 29 сентября, поскольку мы не знаем, что Освальд делал в течение всего этого дня. Он говорил по-русски, чем, видимо, обворожил Освальда. «Товарищ, давай угощу тебя пивом». Он говорил «Знаешь, все не думают, что ты неудачник, но я хочу дать тебе шанс. Если тебе нужен этот шанс, ты должен быть чистым в своих делах. Не должно быть никакого бреда вроде писем редакторам газет «Руки прочь от Кубы» и чтения партийных газет в кафе. Устройся на работу, живи честно, трудись, оставь свое радикальное прошлое позади. Твоя цель – за следующие 10 лет получить работу в области аэронавтики, обороны, высокотехнологичной инженерии, медицины. Там, где ты сможешь оказаться полезным для нас. Сможешь ли ты это сделать?» Освальд в растерянности. Никто не доверял ему раньше. Все считали его ни на что негодным. «Да, конечно», — ответил он. А его собеседник ответил. «Я дам тебе адрес. Можешь написать мне, и где бы я ни был, я получу твое письмо. Теперь возвращайся домой, принимайся за работу и держи меня в курсе». Освальд вернулся домой и устроился в книгохранилище. «Дорогой товарищ!» Я смог устроиться в книгохранилище на Элм-стрит. Я планирую проработать тут лет пять, закончить высшую школу, стать успешным человеком, оставив весь детский радикализм позади, и потом попробую поступить в колледж, чтобы попасть в те секторы, в которых я смог бы пригодиться вам. Искренне ваш, товарищ Ли Харви Освальд. У нашего организатора был тот склад ума, который свойственен людям его профессии, никогда ни о чем не забывающим. Это свойственно практически всем талантливым людям. Когда он узнал, что Кеннеди поедет в Даллас, он вспомнил Аль-Харви. А когда узнал о маршруте президента за два с половиной дня, то понял, что получил шанс всей своей жизни. Другого такого шанса никогда не будет. Полетев в Даллас, он встретился с Ли в четверг и сказал, «Ты должен это сделать, товарищ». Но разве КГБ... Может, он и не получал разрешение сверху. Наверное, подозревал, что комитет генералов никогда его не одобрит. Слишком рискованно. Но сам он не видел никакого риска, но в то же время имел шанс устранить человека, поднимавшего шум во Вьетнаме и давящего на Кубу, заменив его на техасца, который провел бы черту на песке и не лез бы ни в какую международную политику, а всего-навсего хотел бы стать вторым Франклином Делана Рузвельтом. Как два пальца. Он справился бы. Звучит оригинально, но у меня не хватает знаний, чтобы указать на твои ошибки. Ну, они на поверхности». Вся история со мной закрутилась вокруг того, что кто-то рассматривал «Далтекс» в качестве места, где могла бы располагаться вторая винтовка. А раз мы говорим о второй винтовке, то тут же всплывает целый комплекс проблем, связанных с баллистикой. Я не буду разжевывать детали, но никто не смог бы разглядеть заранее все сложности, подписать второго стрелка, обеспечить его местом для выстрела, провести его туда и обеспечить затем безопасный подход и отход без малейшей зацепки и все это за два дня – Даже величайший организатор в мире не справился бы. Это невозможно. А это критический момент во всем убийстве. Как они смогли организоваться так быстро? Путь следования не был известен до 19 ноября. Этого я понять не могу. Может быть... Нет, я не знаю. В любом случае, именно поэтому я здесь и надеюсь, что ты мне в этом поможешь. Больше мне добавить нечего, мисс Рейли». «Ну, я же говорю, это прямо как во времена Холодной войны. Как я могу отказать? А может быть, где-то там найдется и сюжет для меня? Если там есть сюжет, он твой». Уговорил ли ее Боб? «Все и работа-то было – проглядеть старые документы, содержащие записи о посетителях из состава советской разведки одного посольства за сравнительно небольшой период времени. Ничего более».